Мы мы сидели с Константином Ивановичем в комнате, смотрели на еле видную за окном сумерка к березку и молчали. Актер нашего фильма «Гепард Пулька» спал на моей раскладушке, посапывая во сне, а иногда дергал лапами быстро-быстро, словно в беге. Тогда мы смотрели на него и тоже молчали. Изредка со двора доносился протяжный рык льва. Тогда Константин Иванович чуть двигал плечами, будто ему холодно, а я клялась себе никогда не делать поспешных, обижающих других выводов. Сегодня Константин Иванович привез из Еревана льва. В продолговатом ящичке для перевозки зверя было маленькое решетчатое окошко. Лев приложился щекой к решетке и глядел на нас большим желтым глазом. Он смотрел по-доброму, но словно ожидая чего-то. «Он как будто просит о чем-то», — сказала я. «Ты очень догадливая, Рита, — насмешливо похвалил меня Константин Иванович. В ящике он давно, а в нем не только повернуться, встать невозможно. Рабочий где?» «Он заезжал на днях. Сильный такой». «Мне бы его силы сейчас пригодилась», — мрачно сказал Константин Иванович. «Давай-ка тоннель соорудим». «Мы принесли в три решетчатые рамы». Две поставили параллельно друг другу, третью положили сверху и скрепили наше сооружение кожаными ремешками. Получился решетчатый коридор, соединяющий львиный ящик с большой, круглой, как в цирке, клеткой. «Вот и тоннель готов», — сказал Константин Иванович, проверяя, плотно ли закреплены ремни. Я рассказала про мои отношения с пулькой и закончила жалобой, хоть бы моей кроватью не пользовался, как ящиком с песком. Засмеявшись, Константин Иванович распорядился, — пусть у тебя в комнате поживет. Скорее привыкнет друг к другу. — Вам-то хорошо говорить, а мне стирать приходится. Константин Иванович поднял вверх дверцу у ящика и сказал, — иди, Маис. И Лев пошел по тоннелю, пригибаясь к полу, видимо, не верил, что здесь можно свободно выпрямиться. В большой клетке Маис потянулся, встряхнулся и шумно с облегчением вздохнул. Мол, вот, ребят, хорошо вы поступили, выпустив меня. Уж и помаялся я дорогой, верил, что недолго мучиться в ящике буду. Лев смотрел на нас доверчиво и добродушно, громко шлепал чуть косолапя лапами по чисто вымытому мной полу, такому же желтому, как его шерсть. Соломенного цвета грива торчала вихрами. Константин Иванович рассказал, что льву всего полтора года, что в Ереванском зоопарке их развелось много. В дирекции уговаривали хотя бы двух взять, да нам для съемок один нужен. Старик, который за львами ухаживал, отдавать Маиса не хотел, расстроился. Он его из соски выкормил. Из рассказа Константина Ивановича я поняла, что если бы не билеты на самолет... Незаказанная для транспортировки льва заранее машина, Константин Иванович этого льва оставил бы старику. Торопился я, а в ящик Моис первым вошел, Уж очень доверчивый. Я смотрела, как лев по-мальчишески Независимо ходит по клетке. Потом, виновато поглядев на константин Ивановича, Лег, словно объясняя, сосну чуток утомился. И Моис заснул спокойно, нисколько не тревожив с разлукой с дому. Мы разобрали с константин Ивановичем тоннель, перенесли и установили его так, чтобы он соединял большую центральную клетку с другими поменьше. «Ты и тут пригляди», — сказал Константин Иванович. «Я домой съезжу, мама ждет. моиса в правую клетку перегони, пусть к своему месту привыкает». «А ему все равно, в каком месте жить. Странный какой-то», — сказала я, — Будто всегда здесь жил, как дома себя чувствует. Похоже. Ты ему мясо в клетку положи, он сам перейдет. Справишься? Константин Иванович, пообещав я ненадолго, уехал, а я достала из холодильника мясо, отделил это паром большой кус и сказала Маису, «Пойдем растенеться, Маис». Сонно моргая и пошатываясь на ходу, лев перешел в отведенную ему клетку, зажал между передними лапами мяса не спеша с достоинством поел и опять заснул, уткнувшись носом в недоеденную косточку. Я вспомнила морскую свинку моей знакомой. У свинки была желтая, как у Маисы, шерсть и доверчивая мордочка. Все друзья этого дома были уверены в преданности свинки своей хозяйке. Срочная работа с длительной экспедицией заставила отдать свинку другим людям. Моя знакомая, уверенная, что свинка не переживет разлуку, плакала. На следующий день свинка также радостно встречала новых хозяев. Маленькая, беззащитная свинка, которую было хорошо там, где вкусно кормят, не вызывала у меня неприязни. «Моис, неужели ты не скучаешь?» — подумала я. Моис будто услышал вопрос, дрогнул веками и вздохнул сквозь сон. Константин Иванович приехал вечером, когда я варила любимую гепардом еду, чечевичную похлебку с мясом. Понимаешь, пока в магазин сходил, полы натер, с мамой в нарды сыграл, вечер настал, одно ей тоскливо. «Мама тебе печенье прислала, сама пекла», — немножко хвастливо сказал Константин Иванович, и передал мне легкий пакет, перевязанный ленточкой. Я подумала, в магазин сходить для матери понятно, До любого старого человека сходишь. Пол натереть, конечно, тоже понятно. Но играть с мамой. А тут работа ответственная ждет. А что такое нарды? Спросила я. Хорошая игра. Я в цирке научился. Доска такая большая. Кости и шашки. Я ничего не поняла, но спросила. Кто ж выиграл? Мама. Я поддаюсь, а она верит и радуется. Странная женщина, — подумала я с неприязнью, — ее сын личный, знаменитый человек, на опасной работе, она его от работы отвлекает. И я решила скормить печенье гепарду. — Правда, думаю, — продолжал Константин Иванович, — она понимает, что я поддаюсь. — Мама-то больная, — наконец догадалась я, чувствуя, что краснею, быстро сказала. — Конечно, раз маме нравится играть, тогда конечно. Мама нарды терпеть не может. Это чтобы удержать меня около себя подольше. «А почему она сюда не приедет?» — спросила я. «Звери меня раз при маме потрепали. Главное, самая послушная и спокойная тигрица со своего места на тумбе спрыгнула и вцепилась в другую. Разнимать их стал а тут другие тигры в азарт вошли. Так при маме меня разодранного и увезли». Теперь не может смотреть, как я к зверям подхожу. Как моис Поел и спит, спокойный, будто у нас родился. Я тоже таких недолюбливаю, хотя нам для работы подобный тип лучше подходят Они исполнительнее. Я хотел, чтобы Константин Иванович рассказал что-нибудь о своей работе интересное, про фильм «Полосатый рейс» или что-нибудь другое, но тут негромко прорыкал лев. «Взглянуть, что ли?» — предложил Константин Иванович. Маис сидел возле дверцы клетки, опустив голову. Увидев нас, оживился, заперебирал на месте лапами, потыкал мордой в дверь. Константин Иванович выпустил льва в центральную клетку. Маис перешел ее и опять сел в ожидании уже у другой двери, откуда его впервые запустили. Он переводил взгляд с двери на нас, потрогал аккуратно ее лапой, Вопросительно боднул дверь лбом и пошел в нашу сторону, часто оглядываясь на дверь. Он сел перед нами, внимательно глядя в глаза Константина ивановичу И мне стало стыдно, что между нами решетка. Константин Иванович отвернулся. Тогда Маис стал смотреть мне в глаза. Он даже припал на передние лапы, будто приглашая меня к игре, и тут же побежал к двери, оглядываясь, иду ли я за ним. и вдруг Маис заговорил. Он мекал, молча открывал рот, мыкал, хрюкал, в горле у него булькало, а челюсть перекашивала от усилий. «Не могу», — сказал Константин Иванович, и вдруг заорал на меня. «Что я могу сделать? Вода есть, цит, клетка. В зоопарковских десять клеток со львами сюда войдет. Когда кошку или собаку на мороз в городе на улице к машинам вышвыривают, если в комнате напачкают, ты не плачешь, небось? А тут...» А льва ей жалко еще днем мы перегнав моиса из ящика в клетку разобрали тоннель и втолкнули перевозной ящик с улицы вовнутрь чтобы не промочило дождем теперь моис уже не глядел на нас он далеко вытянул когтистую лапу между противтив клетки стараясь придвинуть ящик к себе давай ка ящик отодвинем а то когти сломает сказал константин иванович Мы подложили под ящик круглые бревнышки и вытолкнули его за дверь. Мне все казалось, что сейчас Маис повернется и скажет, «Люди добрые, пустите в ящик, пусть он тесный, пусть ящик опять поднимется вверх и будет трещать. Вы привезли меня в нем от старика, а теперь я хочу домой». Но Лев смотрел на нас холодно и больше ни о чем не просил. Конец книги Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием мосгорправление ВОЗ. Апрель 1987 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Владимир Самойлов.